Оно непрерывно жужжало — оружие, способное визгом извергнуть полчища золотых пчел. Страшных золотых пчел, которые жалят, убивают своим ядом и падают замертво, будто семена на песок. — Куда ты собрался? — спросила она. — Что? Он прислушивался к мехам, к зловещему жужжанию. — Раз доктор Лле запаздывает?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 И тут свершилось. Порыв жаркого воздуха, точно мимо пронеслось могучее пламя. Вихревой стремительный звук. В небе блеск сверкания металла. У Иллы вырвался крик. Она побежала между колоннами, распахнула дверь. Она уставилась на горы, но там уже ничего. Хотела ринуться вниз по откосу, но спохватилась. Она обязана быть здесь, никуда не уходить. Доктор должен прийти с минуты на минуту, и муж рассердится, если она убежит. Она остановилась в дверях, часто дыша, протянув вперед одну руку. Попыталась рассмотреть что-нибудь там, где простерлась зеленая долина, но ничего не увидела. «Сумасшедшая!» — она вернулась в комнату. Это все твоя фантазия, ничего не было. Просто птица, листок, ветер или рыба в канале. Сядь, приди в себя. Она села. Выстрел. Ясный, отчетливый, зловещий звук. Она содрогнулась. Выстрел донесся издалека. Один. Далекое жужжание быстрых пчел. Один выстрел а за ним второй — четкий, холодный, отдаленный. Она опять вздрогнула и почему-то вскочила на ноги, крича, крича и не желая оборвать этот крик, стремительно пробежала по комнатам к двери и снова распахнула ее. Эхо стихало, уходя вдаль, вдаль, смолкла. Несколько минут. Она простояла во дворе, бледная. Наконец, медленно ступая, опустив голову, она побрела сквозь обрамленные колоннами покои из одного в другой. Руки ее машинально трогали вещи, губы дрожали. В сгущающемся мраке винной комнаты ей захотелось посидеть одной. Она ждала. Потом взяла янтарный бокал и стала тереть его уголком шарф. И вот издалека послышались шаги, хруст мелких камешков под ногами. Она поднялась, стала в центре тихой комнаты. Бокал выпал из рук, разбился в дребезги. Шаги нерешительно замедлились перед домом. Заговорить? Воскликнуть Входи, входи же! Она подалась вперед. Вот шаги уже на крыльце. Рука повернулась щеколду. Она улыбнулась двери. Дверь отворилась. Улыбка сбежала с ее лица. Это был ее муж. Серебристая маска тускло поблескивала. Он вошел и лишь на мгновение задержал на ней взгляд. Резким движением открыл мехи своего оружия, вытряхнул две мертвые пчелы, услышал, как они шлепнулись о пол, раздавил их ногой и поставил разряженное оружие в угол комнаты. А Илла, наклонившись, безуспешно пыталась собрать осколки разбитого бокала. — Что ты делал? — спросила она. — Ничего, — ответил он, стоя спиной к ней. Он снял маску. «Ружье, я слышала, как ты стрелял. Два раза». «Охотился только и всего. Потянет иногда на охоту». «Доктор Нле пришел?» «Нет». «Постой-ка!» Он противно щелкнул пальцами. «Ну, конечно. Теперь я вспомнил. Мы же условились с ним на завтра. Я все перепутал». Они сели за стол. Она глядела на свою тарелку, но руки ее не прикасались к еде. «В чем дело?» — спросил он, не поднимая глаз, бросая куски мяса в бурлящую лаву. «Не знаю. Не хочется есть», — сказала она. «Почему?» «Не знаю. Просто не хочется». В небе родился ветер. Солнце садилось. Комната вдруг стала маленькой и холодной. «Я пытаюсь вспомнить», — произнесла она в тиши комнаты, глянув в золотые глаза своего холодного, безупречно подтянутого мужа. «Что вспомнить?» — он потягивал вино. «Песню. Эту красивую, чудесную песню». Она закрыла глаза и стала напевать, Но песня не получилась. Забыла. А мне почему-то не хочется ее забывать. Хочется помнить ее всегда. Она плавно повела руками, точно ритм движений мог ей помочь. Потом откинулась в кресле. Не могу вспомнить. Она заплакала. Почему ты плачешь? — спросил он. Не знаю. Не знаю, я ничего не могу с собой поделать. Мне грустно, и я не знаю, почему плачу. Не знаю, почему, но плачу. Ее ладони стиснули виски, плечи вздрагивали. «До завтра все пройдет», — сказал он. Она не глядела на него. Глядела только на ногую пустыню, и на яркие-яркие звезды, которые высыпали на черном небе. А издали доносился крепнущий голос ветра и холодный плеск воды в длинных каналах. Она закрыла глаза, дрожа всем телом. — Да, — повторила она, — до завтра все пройдет.